Глава пятая. Мой собеседник, майор Сергей Ремезов, говорил со мной недолго, но суть дела передал четко. То, что мне нужно было знать. Про слушки он не опасался. Связь за это время обрывалась дважды, но она просто ловила плохо у нас в городе. Зато детали мы все же успели обсудить. Завтра майор Ремезов будет в городе лично но местная оперативная группа уже приступала к делу. ФСБ сама по себе скрытная организация, особенно в это время. Свои операции не афиширует. Но все же решили связаться со мной, чтобы с помощью моего еще не открытого официально ЧОП выйти на торговца оружием. У них были подозрения, кто поставляет автоматы в Чечню, но не было доказательств. Они как раз готовили операцию, но тут удачно подвернулись мы, что очень все упрощало. Мы, в свою очередь, избавим комбинат от непрошенных гостей. Сейчас и в обозримом будущем. А я получаю прямой выход на местное ФСБ, чтобы в случае каких-то других проблем с тем же комбинатом было кого трясти. Операцией руководит другой офицер званием повыше. Мне его не назвали, но Ремезов выезжает сюда сам, чтобы контролировать все на месте. После звонка с майором я созвонился с Белоглазовым. Тот подтвердил мою мысль, что Ремезов хочет повышения, и поимка продажного военного может дать ему подполковника. Ну, пусть продвигается по званиям. Мне-то главное, чтобы у меня на территории не было никого без моего ведома. А то каждая такая история ставит открытие комбината под вопрос. Как я понял из разговора с Белоглазовым, на комбинате будет засада, чтобы арестовать тех, кто приедет забирать оружие. Для этого отправили наших местных ФСБшников, усиленных СОБРом. А вот чтобы взять военного, который торговал оружием направо и налево, они хотели устроить отдельную операцию — поймать его во время получения денег. И для этого хотят использовать все возможные ресурсы, чтобы операция сработала идеально. «Завтра мы с вами свяжемся», — сказал Ремезов, когда перезвонил мне уже к ночи. Когда он переходил на детали, то говорил короткими рублеными предложениями. «Прибудем, передадим деньги, будем сопровождать встречу. Все завтра приличная встреча. Местный РОВД в курс дела полностью не ставили, только потребовали от него людей и давали им поручения. Один из тех, кого привлекли, был Лёня Лесников. С ним я встретился уже утром. Заехал к нему домой, подобрал, чтобы довести до работы, а самому встретиться с ФСБшником, который уже появился в Новозаводске. «Никак наш комбинат в покое не оставят», — пожаловался опер. Лезут и лезут. Теперь не будут, сказал я. После такого уж точно. А чего там стрелялись вчера в городе? Повсюду, где мы проезжали, были патрульные машины, экипажи ГАИ, грузовики ОМОНа и приехавшие из области Собр. Е-мое, это было что-то с чем-то, как в боевике со Сталлоне или Шварценеггером. Пивзавод устроил засаду на Богатого из рыночных в одном кафе. Но тот туда даже не пошел. Вместо него положили другого. Кого? Кого то из братков? Сам Богатов напал на Крюковских в другом месте. У складов на овощебазе. Положили Диму Урала из пивзаводских. Сам майор ушел. Прям неуловимый. Не то слово, Лёня покачал головой. За ним тогда рванул цыган со своей бригадой, но его сдали, и он попался нам. Потом Душман подтянул своих афганцев, но Богатов все равно ушел, хотя и пострелялись. Говорят, Душмана грохнули. Ого! Ерунда! Опер отмахнулся. Его на моей памяти уже в третий раз мочат, а он все живой и живой. Тело все равно никто не видел. Ничего себе! Я присвистнул. Богатов впустил кровь в пив заводским. Всего один бригадир. «Ага», — Леня вздохнул. «Гоша такой урон нанести никогда не мог, как Богатов вчера. Трое крюковских наглухо, пять раненых, пять арестованных. Прям настоящая война. У нас такого с 93-го года не было. Хрен теперь на пенсию отпустят». Отпустят, Леня. Значит, Лука и Крюков теперь тоже враждуют. Выходит, что так. Да и не только они. Какие-то блатные недавно хотели убить Черепа. Их положили. Сам Череп типа не при делах. Ещё приезжала бригада Макрушников из области. А их за городом расстреляли с калаше и тачку сожгли. Но это не наш район, на самой границе. «Еще бы метров сто проехали, и еще бы один висяк на нас». Я пропустил милицейскую шестерку на перекрестке. Она мчалась с включенными сиренами. Следом пронеслась черная «Волга» с синей мигалкой. «А тебя они откуда знают, Леня?» — спросил я. «Зачем-то же тебя подтянули?» «Да было у нас с ними одно дело года три назад», — сказал он, играя зажигалкой. Работал я с их информатором, который слил одно дело с кражей вагонов. Мы вместе с ним работали по той операции. Я его хорошо знаю, он раньше со мной работал еще в советское время, потом на пивзавод ушел. Только никому это Макс, чтобы никто не узнал. Его сразу грохнут, как узнают. И так на него многие косятся, что он бывший мент. Молчу, само собой. «Информатор этот...» — Леня откашлялся и зачем-то огляделся. «Юрка цыган с пивзавода. Он у нас пока сидит с адвокатами. А мне пришла неофициальная просьба отцам знаешь кого рассмотреть их претензии и выпустить цыгана, если есть нарушения при аресте. А они точно есть. Больше ничего не знаю. Парни, кто его брал, недовольные». Но им Игнатьев велел не возникать. «Цыган», — я напряг память. «Он же бригадир. Причем с Крюковым чуть ли не с самого начала их банды». «Ага. Его комитетчики зачем-то держат, но используют редко. Вот как раз для таких целей». «Думал, когда Крюков в СИЗО сидел, они к цыгану придут за показаниями. Но нет». «Считай, Крюкова без ведома ФСБ арестовали, так что они помогать никому и не собирались. Может, держать информатора на случай, если Крюков подастся в политику? Не хотят раньше времени козыря показывать, а то выйдет как с фролом». «Возможно, Макс», — Леня выдохнул. Ах, еще неделю и свободен. А у тебя дело посложнее, как я понимаю». Я пока сам только в общих чертах знаю. Думаю, они через этого цыгана хотят выйти на оружейника, чтобы он со мной встретился. Но не хотят, чтобы цыган сам покупал, ведь тогда у Крюкова вопросы будут. Наверное. Вот сейчас я получу жалобы от его адвокатов. Рассмотрю и цыгану выпущу. А дальше дело техники. Ну и наше дело, раз комбинат чистим от всякой плесени. На встрече с продажным воякой буду я, как руководитель и главарь банды, и Женя, как эксперт, разбирающийся в оружии. Тем более, я обещал взять его с собой. Цыган, который вчера очень удачно попался местным ментам, обеспечит нам стрелку. Все происходило крайне быстро. Я только приехал в местное отделение ФСБ, а у них уже частично было все готово. Там и увиделся с Ремезовым. Этот высокий усатый мужик в гражданском костюме, как и при телефонном разговоре, рубил фразы и при этом каждый раз взмахивал рукой. Мы встретились с ним в кабинете какого-то начальника. От милиции их кабинеты отличались тем, что более просторные и в них был сделан ремонт. «Суть простая», — говорил Ремезов. «Встреча». Там договариваетесь насчет оружия. Передаете деньги. Мы фиксируем факт передачи и арестовываем его. На этом все. Ваша работа закончена. Можете передать Павлу Андреевичу и Семену Андреевичу, что эта проблема с комбинатом решена. А что с оружием на территории? Там закончили уже утром, неохотно сказал Ремезов. Комбинат уже очищен? Выгружаем доки, но... Он подтянул к себе папку, которая лежала перед ним, и открыл. «Можете опознать?» Узнал людей на фотографии, хотя пришлось присмотреться, потому что на снимках они все в военной форме и с бородами, а у комбината они были выбриты. А этот, у которого было раздражение на щеках, явно у них самый главный. С бородой он выглядел очень зловеще. Вот он там был. Да. «Нурит у Старханов», — Ремезов подтянул папку к себе. «В федеральном розыске, но особо не скрывается. Его видели и в Москве, и в Питере, теперь здесь. Приехал брать оружие лично. Еще подкупил железнодорожников и водителя фуры. Потом бы всех грохнул, как уже делал на Урале. Взяли его прямо на ящиках. А этот оружейный барон?» — спросил я. «Теперь берем его». Оружие на складе, просто воровство и незаконное охранение. Не подтянешь. Торговля — серьезно, но надо ловить за руку. Раз у вас чоп, это нам подходит. Пусть думают, что у вас бригада, которой нужны стволы. Деньги получите под опись. Если что, они меченые. Машину дадим свою. Вашу в городе знают, могут сесть на хвост. Машина, подходящая вашей легенде. Неплохо. Потом позвоните нашему человеку. Звоните ему с автомата. Он скажет, куда подъехать. Пароль огоньку не найдется. Отзыв есть только пятый номер за прошлый год. На встречу он будет держать журнал Огонек. А вы купите любой номер ТВ-парка. Хотя можете взять вот этот. Он достал чей-то журнал из тумбочки, которая стояла под столом. Это старый номер с крузом капфалом на обложке. Сразу вспомнилась старая реклама «Читайте ТВ-парк, и ваши волосы будут мягкие и шелковистые». «Снимали же всякое?» «Какие-то шпионские игры», — проговорил я. «Наш человек сильно рискует», — сказал майор. «Вы тоже, но раз мы сотрудничаем, то прикрытие будет». «Понял. С вас возьмем подписку о неразглашении. Контакт должен остаться в тайне». Проследим, чтобы и про ваше участие не узнал никто лишний. После операции мы передаем привет вашим коллегам, Павлу Андреевичу и Семену Андреевичу. Думаю, их наше общее сотрудничество порадует. Да, раз так все вместе справляемся с угрозами, проговорил я, постучав по столу, то и дальше будет плодотворная совместная работа. Надеюсь. Слышал... Он сел, выдохнул и будто расслабился. Это уже не первая ваша такая секретная операция. Если что, он покопался в бумажнике и достал визитку. Если будут какие-то проблемы с комбинатом или с местными, можете звонить напрямую. Многие вопросы можно решить быстро. Обязательно позвоню, и не раз. А то мы еще даже не открылись, а тут уже вторая угроза, не менее опасная, чем первая. Прослушал еще несколько инструктажей уже от других оперативников. Как себя вести, что говорить, что делать, когда начнут арестовывать. И много других мелких деталей. Через пару часов покинул местное отделение. Захватил Женю в конторе, потом проехал несколько улиц и остановился у одного из немногих телефонов-автоматов в городе. «Женя, у тебя есть жетоны?» — спросил я. Или что они сейчас жрут? Давно не пользовался. Это новый. Женя поглядел на аппарат. Там карточка нужна. У меня нету. Ехать и искать карточку я не хотел, но нас выручил небольшой бизнес местные детворы, которая уже была тут как тут. Дядя. Пацан лет двенадцати показал заветную карточку. Пятьдесят тысяч на один звонок. Ничего себе у тебя цены. Я усмехнулся и подал ему купюру. «Давай сюда». «Только верните потом», — попросил пацан, протягивая карту. «Ну, ничего отбирать у детей я не собирался. Пусть зарабатывают, деньги нужны всем». Снял трубку, вставил карточку картинкой вверх, набрал номер, который мне дал Ремесов. «Слушаю», — отозвался угрюмый голос через несколько секунд. «Огоньку не найдется?» — сказал я пароль. «Есть только пятый номер за прошлый год», — сказал тот же голос. «Улица Некрасова, дом 6, во дворе под Черемухой. Завтра в это же время». «Понял». Я повесил трубку и вернулся в машину. «Готовимся, Женя. Ты у нас завтра опытный военный, который выбирает оружие. Так что надо тебе как-то выглядеть обстоятельно». «Постараюсь». И держи себя в руках. Помню, что обещал тебя взять, но ты нас не подставляй. Да не ссы, волк, все нормально будет. На следующий день я напялил старую военную куртку Жени, зашитую на спине. Еще взял кепку и большие темные очки. Заказал такси, но до нужного адреса не доехал, дошел пешком. Во дворе, на скамейке под черемухой, сидел одинокий мужик-работяга в кепке, который курил. Только курил он кэмл, выбиваясь из образа. На деревянном столе из некрашенных досок лежал журнал «Огонек» за прошлый год. На обложке были изображены Юрий Стоянов и тогда еще живой Илья Олейников. Я положил рядом журнал «ТВ-парк». Мужик кивнул. Я его узнал, хотя он скрывался за кепкой и большими очками, как у меня. Хотя как узнал, ведь про него же говорил Леня, так что скорее я догадался. Это цыган, один из бригадиров пивзавода. Лично я его не знал, только видел пару раз. Бывший мент, очень смуглый и черноволосый, за что и прозвали цыганом. Но то, что я его узнал, никак не показывал. Так лучше для нас обоих. «Кафе «Старый город» на трассе в сторону границы», — тихо сказал он. «В десять вечера. Полковник Зиновьев Андрей Николаевич будет ждать там. В курсе про чоп, тебя и что тебе нужны стволы. Знает про комбинат. И все равно согласился на стрелку? Он не в курсе, что чеченов повязали. Хочет договориться с тобой, чтобы и дальше им пользоваться». Иначе бы не согласился. Скажешь, на входе, что от татарина. Надо подготовить запрос к нему, цены в журнале. Принял. Я поднялся, захватив огонек. Вернулся домой, по пути снова взяв такси, сразу зашел к Жене. В журнал был вложен приискурант, отпечатанный на принтере. Его я вручил Жене, чтобы он посчитал, что нам нужно купить. А приискурант четкий. Полковник был в курсе расценок черного рынка. Хотя это и неудивительно, с учетом того, что цены называли чуть ли не в каждой криминальной хронике. АК-74 – 1200 долларов. АКС-74 – 1500 долларов. СВД – 2000 долларов. ПКМ – 2000 долларов. ВСС Винтарес 15000 долларов. ПМ – 500 долларов, ПММ – 700 долларов, АПС – 1500 долларов, АПБ – 1500 долларов, Наган – 300 долларов, Граната Ф-1 – 150 долларов за штуку. Женя отнесся к задаче серьезно. Достал шариковую ручку, калькулятор и начал записывать на чистом листе, иногда почесывая затылок. Но список для нашей банды он сделал быстро. Так, один винторез для тихих макрух, один ПКМ для громких, остальное на калаши и одно СВД. Еще гранаты, несколько ПМ и патроны. Вроде бы все нормально. Хе, хватит на целую банду. Он отдал мне лист. На этом шпионские игры не заканчивались. Мне выделили серый Марс 1991 года. Не знаю, откуда он взялся у местной ФСБ, но раз уж дают, поеду на нем. Правда, после праворульного джипа сидеть за ним было непривычно. Зато все эти шпионские встречи и выданная тачка говорили о том, что к операции готовятся серьезно. Я видел только малую часть. У меня же теперь была задача соответствовать своей роли, и не только мне». Женя сегодня сбегал в магазин, купил себе новый пиджак, золотую цепь и темные очки. А еще постригся в парикмахерской и уложил волосы гелем. Теперь он на себя не похож. Выглядит как крутой бандит, а не обычный пехотенец. Я же напялил костюм, золотую печатку, а телефон буду держать на виду, показывать всем, что он у меня есть». Вполне себе лидер ОПГ, которая маскируется под чоп. Перед выездом зашел к местным ФСБшникам за деньгами, которые должны использовать для контрольной закупки. Сто тысяч баксов в пачках, обвязанных бумажными лентами, по десять тысяч сто долларовыми купюрами. Итого 10 пачек, целый килограмм американских вечно зеленых рублей, не считая веса чемодана, в который их засунули. Офицер, который их отсчитывал, сильно потел и постоянно напоминал, чтобы я их не потерял, а то он их взял под расписку. Рассказал о случае, когда сунули деньги наркобарыге, а тот испугался возможного ареста и зашвырнул все в печку, где часть денег сгорела. И как потом они пытались объясниться из-за этого? После этого офицер нервно посмеялся и рассказал, что сначала хотели взять целый лимон, но потом подумали, откуда у простого полубандитского ЧОП может взяться миллион долларов. Хотя вот на комбинате явно лежало стволов на целый миллион, не меньше. Начинало понемногу смеркаться, когда мы подъехали к загородному кафе. Дальнобои тут никогда не останавливались, так что я бы не стал заезжать сюда ужинать. Если в кафе на трассе не едят дальнобойщики, значит или кухня так себе, или слишком дорого. Зато мало лишних свидетелей. Вместо фур у дороги стояли серый крузак и побитая беха черного цвета. Припарковал Марсу входа, зашли внутрь. Внутри кафе только кассир, официантка, которая сидела в стороне, и два парня бандитского вида, которые ели чебуреки, запивая чаем. В зале играла «Этот город самый лучший» группы Браво. Пахло жареным мясом с луком, от чего мне захотелось есть. Был еще второй зал, куда мы и пошли. Там тоже были люди. Вход нам сразу преградил высокий лысый амбал в распахнутой кожанке, под которой видна кабура. «Куда?» — грозно спросил он. «От татарина», — сказал я. Амбал тут же отошел. В зале меня поначалу постигло разочарование, ведь вместо того толстяка, которого я видел у комбината, за столом сидел подтянутый мужчина, одетый в серый пиджак. «Неужели это кто-то другой, не тот, кого мы ищем?» «Это вы, Волков?» Спросил он, внимательно посмотрев на меня. «Извините, знаю только фамилию». «Верно, зовут Максим Михайлович». «А вы Андрей Николаевич?» Полковник кивнул и показал напротив себя. Перед ним стояла кружка кофе, в стороне тарелка с жареной курицей и пюре, но это ел не он, а кто-то другой. Вот показался и второй, тот самый толстяк, который тогда уехал на зеле с нашего комбината. А «Вот он, значит, и занимается перевозкой». «Здрасте, здрасте!» Толстяк кивнул, сел рядом с полковником и взял курицу. Отходил помыть руки. «Это мой помощник, майор Ефимцев. Если быть точнее, Илья Сергеевич». Полковник Зиновьев разглядывал нас. Говорил он тихо и вежливо. «Мне вас представил один клиент, с которыми мы давно не вели дела». Когда он рассказал про вас, меня заинтересовало возможное сотрудничество. Особенно один из объектов вашей охраны, который мы можем использовать взаимовыгодно. Но давайте начнем с вас. Так что вам нужно? Подготовили запрос? Бритоголовый амбал заглянул в зал. Рядом с ним показался еще один, такой же широкий и накачанный. Похоже, полковник нанял их для своей безопасности. Армейцев звать не стал. Два продажных офицера, которые делали деньги, продавая оружие, которое будет использоваться против наших ребят. Продавали любому, кто платит деньги. Я не знаю, как держался Женя, который временами был очень вспыльчивый, но сейчас он сидел спокойно. Я же вообще хотел этих двоих придушить, но держался. Ну ничего. Вместо особняков и безбедной старости будут сидеть на зоне. Толстый майор Илья Ефимцев неряшливо вытер руки о салфетку. Я передал ему черную папку с расчетами Жени. Толстяк тут же заляпал обложку жирными пальцами и сморщил лоб, что-то считая про себя. Полковник выжидающе смотрел на нас. Но куда больше его интересовал чемодан, который стоял у моей ноги. «Будет столько?» – спросил я. «Будет?» – ответил майор и немного подумал. «Только у вас тут ошибка. Фактически вы указали товар на 105 тысяч». «Похоже, майор и казначей, и счетовод, а еще кладовщик и продавец. Считает в уме и быстро, а Женя где-то ошибся в расчетах. Но ничего страшного». «Зато мы берем оптом», – возразил я. «И вся сумма сразу». «Вашей репутации мы доверяем». Продажные офицеры переглянулись и кивнули. «Я поставил дипломат на стол. В этот момент нанятые быки как раз встали у выхода, чтобы никто сюда не зашел. Сами на нас не смотрели». «Посчитай», — велел полковник. Майор полез жирными пальцами считать деньги. Сначала пересчитал все пачки, потом начал их разрывать, будто собирался пересчитывать каждую купюру по отдельности. А дальше все случилось быстро. «Всем на пол!» — раздался резкий крик со стороны главного входа. Официантка завизжала, амбалы полезли за стволами. В зал отовсюду налетели бойцы в камуфляжной форме, вязаных масках и бронежилетах. У каждого автомат. Мы, как и было оговорено, сидели на месте, положив руки на стол. Толстый майор вскочил и побежал в туалет, будто собирался выскочить через маленькое окошко. Полковник приоткрыл рот, глядя на происходящее, начиная сильно потеть. Не думал он, что его поймают, совсем расслабился. Теперь ему точно не весело. Быков у входа раскидали на пол, они даже не успели воспользоваться пистолетами. А чтобы не неповадно было доставать оружие, их несколько раз спнули и добавили прикладом. В зал вошли те два братка, которые чуть раньше пили чай с чебуреками. Один отдавал приказы, второй достал видеокамеру. Оперативники с автоматами встали у нашего стола. Меня взяли за руки и застегнули наручники на запястьях. Со стороны наверняка казалось грубовато, но это было для вида. Браслеты не впивались в кожу, руки мне никто не выворачивал. Женя тоже хранил спокойствие, хотя его темные очки упали под стол, и кто-то на них наступил так, что они хрустнули. Видеокамера нас не снимала. Оператора сейчас интересовал толстый Ефимцев, которого поймали прямо в туалете, когда он пытался выбраться в окно, и уложили на пол рядом с толчком. В конце прибыл майор Ремезов, улыбающийся до ушей. Он просто и сиял от счастья, что повязал продажных вояк на горячем. «Вот вы и попались, товарищ полковник», — объявил Ремезов и добавил, глядя на нас. «Этих увести, допрашивать по отдельности». Нас не увели в служебное помещение, где и сняли наручники. По плану полковник не должен был понять, что это мы навели на него ФСБ. Нужно, чтобы он растерялся и выдал еще кого-нибудь из подельников, ведь на него будут давить, что его сдали свои. «Подождите пока тут», — сказал старший в маске. «Колем его, пока горячий». Он вышел и захлопнул дверь служебного помещения, но она снова начала открываться. Я осторожно посмотрел в щель. «Вы не понимаете, я вообще ни при чем», — доказывал полковник, вспотев еще сильнее. Перед ним лежали стопки долларов, несколько купюр упало на пол. Один из оперативников торопливо их собирал. «Это все генерал Зимин. Он отправляет оружие со складов в Таджикистан. Целыми вагонами. А я беру у него. А ты воровал у него и перепродавал в Чечню», — Ремезов усмехнулся. «Всего-то грузовиками». А вот эту он выловил крупную рыбешку. Еще и целый генерал, торгующий оружием. За такое новое звание обеспечено. «Да я не знал, что это чечены», — оправдывался пойманный. «Это для того Чопа!» «Ты мне про чеченов говори, полевой командир Устарханов. Ты с ним работал?» «Меня с ним свел майор Богатов. Сказал, что надежные клиенты. Предложил провести сделку на комбинате, где никто не видит. Он за это получил свою долю оружием а потом свалил. Это он меня сдал?» Мы с Женей переглянулись. «Какого хрена?» – прошептал Женя. «Майор Богатов? Ведет дела с чеченами? Да в жизни не поверю! Это точно не он. Это про кого-то другого говорят». «Посмотрим, Женя», – я покачал головой. «Скоро узнаем».